Вероника Лесневская. Невеста на выход. Выход первый. Карина. Я ещё раз прокрутилась перед зеркалом. Оттуда на меня смотрела рыжеволосая девушка. Большие кореи глаза чуть подчёркнуты тенями. Не слишком густые ресницы стали длиннее и пышнее благодаря туши. Ненавистные веснушки скрыты под тональным кремом. Скулы выделены лёгким румянцем, пухлые губы — Хоть что-то, данное мне природой, сейчас в моде, покрыто прозрачным блеском. На мне элегантный летний бежевый костюм с брюками-палаццо. Под пиджаком скрывается шёлковый алый топ с чёрными кружевными вставками. Он ещё сыграет свою роль, но об этом позже. Всё как ему нравится. Да и родители одобрят мой образ. Ни капли не сомневаюсь. Мне самой импонирует такой сдержанный стиль. Надеваю чёрные лодочки на максимально плоской подошве. Ведь он не любит высоких дам. Ещё один пунктик в моём списке. Беру клатч и быстро выбегаю в гостиную, потому что ему по душе пунктуальные девушки. Мама, конечно же, уже там. Делает вид, что листает журнал, но на самом деле ждёт меня. «Карина, милая, ты уже готова?» — спрашивает она, просто выигрывая время, чтобы оценить меня всю, с головы до ног. Маме за 40. Однако папины финансы и чудеса косметологии помогают ей оставаться молодой и безумно красивой. И рядом со мной она выглядит скорее сестрой, чем родительницей. Голубоглазая блондинка с безупречной фигурой, вымученной диетами и спортзалом, она привыкла ловить на себе восторженные взгляды мужчин. В последнее время мама так отчаянно молодится, что потребовала называть её по имени. «Да, Амелия, лучше приехать пораньше и подождать, чем опоздать и показать свою невоспитанность», — сказала то, что она хотела услышать. Судя по потеплевшему взгляду матери, проверку я прошла успешно. Наряд одобрен, настрой правильный. Пусть так и думает. Потом поплачу у неё на плече, порассуждаю на тему, что же нужно этим мужчинам, ничем им не угодишь, и получу пару месяцев отдыха от кавалеров. Дело в том, что сразу после моего совершеннолетия мама загорелась идеей удачно выдать меня замуж. Отец же занял нейтральную позицию. При любом нашем разговоре он ссылался на большую занятость и оперативно скрывался в кабинете. Меньше чем за два года Амелия успела подобрать для меня десятки кавалеров. Толстые и подкачанные, смекалистые и беспросветно глупые, мачо и ботаны, нахальные и молчаливо скромные, блондины, брюнеты, математики, программисты, гуманитарии и спортсмены. Но главное, что их объединяло, все были выходцами из интеллигентных и до неприличия богатых семей. Сначала я пыталась бунтовать, ругалась с мамой, даже убегала из дома. Потом решила зайти с другой стороны и грубо отшивала каждого нового кавалера на первом же свидании. Незамысловатая стратегия работала до тех пор, пока один из них, особенно ранимый и нежный мальчик, не пожаловался своим родителям, в точности повторив мои слова, без цензуры. Уважаемая семья дипломатов, а именно на них я умудрилась нарваться, такой обиды терпеть не смогла. Разразился скандал, который косвенно, но всё же подпортил имидж моего отца, и негативно сказался на его строительном бизнесе. В итоге меня ждал долгий и неприятный семейный разговор, в котором на этот раз участвовал и папа. Мне пришлось промемлить позорные извинения о комнатному дипломатическому цветочку, пережить отвратительные минуты примирения с объятиями и слюневым поцелуем в щёку. Но наказания избежать не удалось. Мама на месяц лишила меня всех гаджетов, запретила выходить из дома, благо было лето, и мне не пришлось пропускать учёбу в университете общаться с подругами, посещать светские мероприятия. Вместо этого я должна была сидеть затворником и думать о своём поведении. Что ж, и я надумала. Максимилиан Стравинский. Очень приятный молодой человек, в свои 27 уже имеет два высших образования. Его отец владеет крупным издательством, мачеха держит небольшой салон красоты. Конечно, не самый удачный вариант по сравнению с предложенными мною ранее, но ты же носом крутила. «Теперь будем довольствоваться тем, что осталось». Мать многозначительно хмыкнула, пробурила меня взглядом. Будто опомнившись, подошла ко мне и нежно обняла. удача девочка моя. Ты сегодня особенно красива. И учла всё, что я говорила. Максимилиан будет сражён». «Да, мама», — пронеслось в моей голове. «Ты не представляешь, насколько. Разрывным снарядом в голову. Надо бежать. Такси у входа». Я аккуратно освободилась из объятий и направилась к двери. В несколько шагов преодолела холл, не переставая чувствовать пристальный мамин взгляд. Захлопнула дверь, проскочила наш огромный сад, вышла на улицу и дождалась, когда массивные кованые ворота автоматически закроются за моей спиной. Только теперь я смогла вздохнуть спокойно, но только на секунду. Ведь дальше мне необходимо было притворять в жизнь свой новый план. Слева от ворот сразу же увидела серый автомобиль «Ауди» с шашечками на крыше. В нерешительности подходила ближе и ближе, пока не опустилось стекло со стороны водителя, а в зеркале показалось довольное лицо моей подруги. Стараясь не торопиться, на случай, если мама решила проследить за мной через камеру наблюдения, я важно села на пассажирское место. И лишь закрыв за собой дверь, с визгом бросилась к Марине, обняла её сзади вместе со спинкой кресла и чмокнула в щёку. «Эй, невеста, отпусти, задушишь!» Засмеялась Марина и, освободившись от моей хватки, завела автомобиль. «Я тоже рада тебя видеть», — подмигнула подруга и сдвинулась так, чтобы расположиться ровно посередине, между двух передних спинок. «Заморочилась ты на этот раз, Марий, где раздобыла шашечки? Да и автомобиль не в твоём вкусе». «Чего не сделаешь ради бедной несчастной подруги, которую хотят отдать в лапы красивого и богатого жениха?» Марина театрально положила руку на грудь и слегка запрокинула голову, не отвлекаясь при этом от дороги. «Шашечки в сувенирном нашла, а машина брата. Он, конечно, очень удивился, когда я попросила её, но лишних вопросов не задавал. У нас же железное правило не лезть в личную жизнь и прикрывать друг друга перед родителями». «Мои вы мушкетёры», — улыбнулась я. «Сменку не забыла?» «Обижаешь!» Марина тряхнула своими чёрными, вытянутыми утюжком и аккуратно уложенными волосами, Протянула руку на соседнее сиденье и бросила мне свёрток. «В этот раз твой заказ особенно дикий! Что ж поделать, всё по списку!» Развела я руками и заглянула в пакет. Оттуда вытащила светло-голубые рваные джинсы, чёрную косуху с клёпками и главную изюминку образа — чёрные лаковые туфли на высоченном каблуке и платформе. При виде этой роскоши даже у меня лицо непроизвольно скривилось. Что уж говорить об интеллигенте с двумя высшими все дизайнерское, кстати, чтоб не заподозрил неладное», — не оборачиваясь сказала Мари. «Жаль, что не увижу его реакцию. Сможешь вообще на таких каблуках ходить? Ты же высоты боишься», — рассмеялась подруга. «Смогу как-нибудь», — прокряхтела я, переодеваясь на заднем сидении. Мама сказала, он невысокого роста, и надо соответствовать, чтобы не смущать мужчинку. Вот и соответствую. Я еле застегнула эти ужасные туфли, Накинула косуху просто наверх топа, нанесла яркую помаду на губы, в завершение спрятала волосы под стильной косынкой и надела большие солнцезащитные очки. Последнее исключительно в целях конспирации, ведь если по дороге я такая красивая встречу кого-то из маминых подруг, то мне не сдобровать. Итак, мой план на сегодня прост. Прихожу, отпугиваю потенциального жениха, и он сам меня бросает. Перед этим я, конечно же, узнала у мамы все известные ей подробности и составила список больных мест, чтобы по ним бить. Стратегия оправдала себя уже дважды. Правда, там было полегче. В первый раз я молчала и разыгрывала дикую стеснительность, так что наскучила моему спутнику спустя полчаса. На втором свидании искренне призналась, что наука не моё. Я мечтаю стать дизайнером и приносить конкретную пользу людям, неся им красоту и комфорт. Однако мой кандидат наук из известной профессорской семьи такой запал не разделил, на чём мы разошлись. После каждого расставания я делала вид, что крайне расстроена и разбита, получала от мамы перерыв, чтобы прийти в себя. Последний мой отдых затянулся на два месяца, так что от нынешнего свидания никак отвертеться не могла. «Страшно красиво», — вырвало меня из воспоминаний хихикающая Мари. «Едем к ресторану?» «Нет, покатаемся ещё по городу». «До встречи минут 10 Мы планируем опоздать. Неприлично сильно опоздать». «Слушай, Карина, ты не думала, что среди всей этой вереницы женихов может оказаться судьба, а ты её пропустишь?» Подруга серьёзно посмотрела на меня через зеркало заднего вида. Я придвинулась к ней как можно ближе и прямо на ухо прошептала. «Судьбу не спугнёшь. Если мой, то никуда не денется». «Ты или отчаянная фаталистка, или беспросветная дура», — вздохнула мария «Судьба у меня такая», — развела я руками и улыбнулась. Я переступила порог ресторана ровно через 35 минут после назначенного времени и, честно говоря, начала опасаться, что жених меня не дождался. Навстречу мне вышел администратор с дежурной, будто приклеенной к лицу, улыбкой и в нерешительности замер. Пока он судорожно думал, подхожу ли я им по статусу и дресс-коду, я бросила «меня ждут за пятым VIP-столиком», и быстро, пока он не опомнился, зашагала вглубь зала. Нужно признать, место мой жених выбрал отличное. Это оказалось светлое, просторное помещение с декором, выдержанным в бежевых и шоколадных тонах. По залу разливается мелодия скрипки, но не классическая, а современная адаптация. Уютные vip кабинки укрыты от посторонних глаз невесомыми балдахинами, а мебель — удивительное сочетание хай-тека с выдержанной английской классикой. Я могла рассматривать этот дизайн вечно, однако должна была идти уверенно и быстро, насколько позволяли эти проклятые каблуки, ведь за мной по пятам двигался растерянный, но упертый администратор. Нужный столик располагался в одной из закрытых кабинок, что меня не могло не радовать. Меньше шансов столкнуться с кем-то из знакомых. В глубине души зашевелился червячок сомнения, не перегнула ли я планку с внешним видом. Взяв себя в руки, мысленно закопала с слизкого года обратно и резко отдёрнула балдахин. «Привет, Макс! Я Карина!» С разбега плюхнулась в кресло напротив него. Далой манеры! Максимилиан поперхнулся чаем и закашлялся так, что ничего не смог сказать влетевшему вслед за мной администратору. Лишь махнул ему рукой, указав на выход. «Отлично. Одной проблемой меньше». Я сняла очки и освободила рыжую копну волос от косынки. «Ещё бы туфли снять. И сжечь. Но такого удовольствия позволить не могу. Вечер только начинается. «Привет!» — откашлявшись прохрипел Максимилиан. На глазах моего горя-жениха выступили слёзы. Я на автомате пересела ближе, налила воды из графина и протянула ему стакан. «Жив? Не дождёшься!» — отшутился он в ответ и сделал глоток воды. За эти секунды я, наконец, смогла нормально рассмотреть очередного маминого протежа. Почему бы и нет? Товар лицом, как говорится. Максимилиан на первый взгляд обычный парень. Ровные тёмно-каштановые волосы, острый нос, тонкие губы, сжатые в прямую линию, будто он всегда всем недоволен. Но глаза — отдельная история. Большие, ясные, голубые с зелёными вкраплениями. Они смотрят прямо в душу, заставляя забыть обо всём. Вот и я попалась. Сижу и пялюсь в его глаза. Он тоже хорош. Внимательно и нескромно изучает меня. «Эх, Макс, по этому предмету тебя ждёт незачёт». «Прости». Чтобы разорвать зрительный контакт, я изображаю тупейшую улыбку, на которую только способна, встаю во весь рост, плюс каблуки, и со словами «Здесь жарко, не поможешь?» поворачиваюсь к нему спиной. Максимилиан аккуратно стягивает с меня косуху, слегка касаясь пальцами моих оголённых плеч. Я на мгновение замираю, и, кажется, чувствую его дыхание на своей открытой шее. Кожа покрывается мурашками. Обхватываю себя руками. Тем временем мой спутник не придумывает ничего лучше, как опять закашляться. Значит, тот самый Алый Топ сделал своё дело. Впереди он смотрится достаточно прилично, а вот сзади... Глубокий вырез вульгарно открывает спину до самого низа. Максимилиан предпочитает скромных и сдержанных девушек. Проносятся в голове слова мамы. Тут же эхом раздаются мои собственные мысли. Это был перебор. Не в силах развернуться и встретиться взглядом с Максом, я отхожу и сажусь на самое дальнее от него кресло. С трудом подняв глаза, пытаюсь прочесть, какие эмоции выражает его лицо. И не могу. Оно непроницаемо. Тишина повисла над нами, словно тяжёлая грозовая туча. Но её разорвал внезапно появившийся официант. «Вы готовы сделать заказ?» «У вас есть коктейль «Секс» на пляже?» Я одарила официанта своей придурковатой улыбкой и хлопнула глазками. Макс в очередной раз подавился кашлем. «Что-то я начинаю беспокоиться. Он вообще выживет сегодня?» «Нет, но...» — промямлил официант, глядя не на меня, а на Максимилиана, как будто в поисках союзника. «Такой красивый большой ресторан, а нет коктейля? И в меню всё не по-русски». Я откинулась на спинку кресла и демонстративно надула губы. «Карина, разреши сделать заказ». Мой жених, наконец, смог выдавить из себя что-то, кроме хрипов. «На свой вкус». «Надеюсь, тебе понравится», — добавил он с какой-то показной нежностью в голосе. «Наверное, это была особая тактика, чтобы угомонить меня. Допустим». Я промолчала и лишь кивнула головой. Макс быстро показал официанту на несколько пунктов в меню, и тот поспешно удалился от греха подальше. «Ты добралась без проблем?» Максимилиан явно намекал на моё вопиющее опоздание. Однако сегодня я не понимаю намёков. «Прекрасно добралась. А что?» «Неважно». «Итак, что привело тебя сюда, Карина?» Мой спутник положил руки на стол, скрестив в замок, и сел так, будто это не свидание, а деловые переговоры. Причём заведомо провальные. Ни при каких обстоятельствах контракт подписан не будет. Однако уйти неприлично. Ох уж эти правила приличия. «Ты?» — от искусственной улыбки у меня уже начало сводить скулы. «Я? Ты меня даже не знаешь. Зачем решилась на свидание вслепую?» «Мама говорит, что главное в жизни — это удачно выйти замуж. Ты, по её мнению, подходящий кандидат. Не идеальный, конечно, но...» Вот тут я даже не соврала. Однако Максу такой ответ не понравился. «Чего хочешь ты?» Этот вопрос немного выбил из колеи, ведь его я хотела услышать от родителей. «Я хочу быть счастливой», — искренне выпалила и пожала плечами. «Думаешь, деньги принесут тебе счастье?» «Не придумала ничего лучше, как опять включить блондиночку, — да простит меня мама, — и глупо улыбнуться в ответ. Иначе наш разговор рискует стать осмысленным, а это мне не нужно». «Почему ты согласился? Неужели сам девушку найти не можешь?» «Лучше будь один, чем вместе с кем попало», — задумчиво проговорил Макс. о это же статус из соцсети, да?» — противно пропищала я, и в этот момент мне захотелось себя ударить. «Это Амар Со скучающим видом протянул мой неудавшийся жених. Такс, клиент готов. Выносите тело». «Не знаю такого. Кинешь ссылку?» Реакции собеседника я не увидела, так как параллельно набирала под столом СМС для Марии, чтобы та приехала и забрала меня. Думаю, хватит издеваться над Максимилианом. Он и так всё понял. Вскоре официант принёс наш заказ. Стало жутко интересно, что же там выбрал мой спутник. На стол передо мной опустилась тарелка с нежнейшим стейком из мраморной говядины средней прожарки. К нему подали лёгкий овощной салат с оливковым маслом и бокал красного вина. Да, это сложно назвать идеальным и тем более изысканным блюдом для дамы, но я просто обожаю мясо, так что в моём случае попадание оказалось точным. Втянула носом воздух, в животе предательски заурчало. Но нужно держать себя в руках. Мари уже должна быть возле ресторана. Новая безумная идея яркой лампочкой зажглась в моей голове. Едва ушёл официант, как прикрыла рот рукой, изображая тошноту, и сквозь покашливание прохрипела. «Я не ем мясо, это чудовищно!» Вскочив из-за стола, продолжила. «Это же была маленькая розовая свинка! Совсем недавно она кушала травку и мило похрюкивала! А вы её убили!» Контрольный выстрел. «Пора мне завязывать с самодеятельностью». «Это корова», — прошептал Максимилиан, встал. Сделал шаг ко мне, но замер в растерянности. Из моих глаз брызнули слёзы. Теперь я давилась смехом из-за всей этой ситуации и несуразного вида напуганного жениха. Выбежала из випа и помчалась в уборную. К счастью, указатели позволили мне не блуждать по залу, а быстро добраться до цели и плотно закрыть за собой дверь. В противном случае все посетители ресторана разбежались бы от моего истеричного хохота. Пришла в себя, сбрызнула лицо водой, Попутно промокнула отвратительную помаду. Честно говоря, меня одолевало желание прямо отсюда сбежать к Мари и, наконец, уехать. Но мой телефон остался в кабинке. Когда я вернулась со стола, уже успели убрать еду. Макс задумчиво мерил шагами пол. Увидев меня, мигом подошёл вплотную. По росту он оказался немного ниже меня. И то только благодаря моим высоченным каблукам. Но даже при этом умудрялся смотреть на меня будто сверху вниз. Снисходительно. «Ты в порядке?» — участливо спросил он. «Не дождёшься!» — вернула ему его же шутку и осеклась. «Извини, но за мной уже приехала подруга. Я обещала пойти с ней на шопинг «Да, тебе не помешает», — чуть слышно пробубнел мужчина. «Что? Что? Я пойду», — схватила клатч телефон и вспомнила про косуху, которая с начала вечера так и лежала на диване возле Максимилиана. Он быстро понял моё замешательство и галантно предложил помощь. «Скоро ты от меня отделаешься, не беспокойся», — подумала я, а в груди как-то неприятно кольнуло. Развернулась, чтобы Макс надел на меня косуху. Но что-то пошло не так. Вместо холодной кожи с металлическими клёпками я почувствовала на себе его обжигающую ладонь. Он нежно провёл рукой по моей спине и задержался на талии. Тело будто прострелил разряд тока. Я вздрогнула, гневно развернулась к нахалу и чуть не отвесила ему пощёчину, но вовремя сдержалась выхватила свою куртку и убежала прочь. Вслед услышала лишь недоумённое ха «Да, Карина, всё-таки перегнула палку. Впредь будь умнее и не провоцируй в женихах животные инстинкты. До добра это не доведёт».